Глава 28. Зимой 1883 года казалось, всё человечество занято тем, что женится и выходит замуж. Сьюзен, сестра маршала, готовилась к свадьбе. Мистер Джонни Джонсон собирался жениться, а мистер Брукс только что связал себя узами брака. Кузина Н заглянула к нам и попросила меня быть подружкой невесты. Я: Благодарю вас, Н, но это развлечение скорее к лицу более юным девушкам. Н: Что вы чере? Это наоборот принесёт вам удачу. Ну или, по крайней мере, вам представится возможность пфф, положить кусок торта под пфф, подушку. Примечание: По традиции молодые девушки клали под подушку кусочек свадебного торта, чтобы суженый явился во сне. Примечание переводчика. Конец примечания. Чтобы не огорчать её, я не стала говорить, что уже представляю, как выглядит мой будущий муж. Эн. Посмотрите на моё платье, Чери. Наряд Лидии меркнет в сравнении В этом и заключалось дело. У Н драгоценности должны были быть драгоценнее, чем у сестры, вуаль длиннее, подружек невесты и гостей больше. И, конечно, чтобы уже совсем всех перещеголять, мужу надлежало быть старше и уродливее. Приём после церемонии показался мне скучным. Друзья жениха курили толстые сигареты, Обсуждали дела, размахивая руками, а к концу вечера уже еле держались на ногах. Я отказала всем кавалерам в танцах и как никогда чувствовала себя склонной к неврастении, как установил доктор Пайпер. Однако по дороге домой, сидя между родителями, я вдруг начала загадочно улыбаться. Придумала. Я придумала новую историю. Свадьба мисс Милл. Цу-цу. В ночи я стала сочинять, как одновременно в церкви и в мышиной норке венчаются две пары. Наверху тучный старый жених с юной красавицей, а внизу мисс Цу-цу с усатым и уродливым мистером крысом. Милая мадмуазель Дезире стала французской модристкой, которая стащила у невесты кусочек фаты, чтобы шить подвенечное платье для мисс Тю-Тю, и отгрызла бархатный лоскуток от жилетки жениха для фрака мистера Крыса. Как обычно, звери получились у меня лучше, чем люди, но и акварелями, изображавшими обстановку, наряды и показную роскошь, я осталась вполне довольна. Старый жених был похож на страхолюдину, за которого вышла замуж Энн, но невесту, но я всё-таки нарисовала или со спины, или в профиль с вуалью на лице. С первыми эскизами я отправилась к маршалу Кингу. Наше с ним положение становилось всё более странным. Его семья считала нас женихом и невестой. Норман и Норберт даже прозвали меня тётушкой Черри. Однако дома у моих родителей Маршал так пока и не побывал. При этом наше литературное сотрудничество процветало. Благодаря советам Гера Шмаля я добилась для Зака и его друзей, которые уже продавались в магазинах в выгодных условиях договора. Помимо 100 фунтов за авторские права, я получала ещё и небольшой процент с каждого проданного экземпляра. Мистер Альфред Кинг пошутил по поводу моей деловой хватки, но уступил мне почти без возражений, ведь я выходила замуж за его сына, и деньги всё равно оставались в семье. Маршал Кинг, вы принесли нам новую историю мисс Стидлер. Отец обрадуется. Вчера он спрашивал, нет ли у вас также новых хмм, намерений. Слово «намерение» смутило нас обоих. Мы понимали, что наши намерения по-прежнему неопределённы. Но ещё больше мы оба смутились, когда Маршалл прочёл название новой книги «Мисс Тю-Тю идёт под венец». Ни слова не говоря, он пробежал взглядом текст, но внимательно рассмотрел рисунки. Потом медленно сложил всё обратно. Маршалл Кинг... Отцу понравится. Я. А вам, маршал Кинг, мне не хотелось бы делать замечания, которые могут быть неправильно истолкованы. Я. Я не совсем уж глупа, смею надеяться. Мистер Кинг взглянул на меня из-под лобья. Порой мне казалось, что он меня побаивается. Маршал Кинг. Ну что же, хмм, э, мне кажется, подчёркиваю, мне кажется, что ваш рассказ звучит несколько хмм, хмм, как насмешка над самим институтом брака. Я обижена из-за мышиной свадьбы. Маршал Кинг. Да, да, нет. Вы высмеиваете брак между людьми. Старик женится на девушке, которую ему приносят в жертву. Я Но именно так обычно и происходит, мистер Кинг. Молодым девушкам больше нечего продавать, кроме самих себя. Маршал Кинг. Мисс Стидлер, я моя сестра Сьюзен выходит замуж по любви. Надеюсь, вы в этом не сомневаетесь. Я Я имела в виду своих кузин, мистер Кинг. Обе вышли замуж, как говорят в высшем обществе, удачно. То есть за того, Кто предложил высокую цену, но отреклись при этом от того, кого любили. Я схватила акварель с женихом и невестой в церкви и разорвала. Мистер Кинг пытался меня остановить, но опоздал. Я: "Прошу прощения, мистер Кинг, я, кажется, устала". Маршал Кинг: "Безусловно, мисс Стидлер, вы слишком много работаете. Я Над разрушением священного института брака. Я попыталась забрать рисунки, но на этот раз мистер Кинг удержал меня за плечо. Маршал Кинг. "С сожалеем, что вы неверно истолковали моё замечание, мисс Стидлер". Хмм, хмм, иногда нам так сложно. Полагаю, это моя вина. Простите, я неудачно высказался. Я смеюсь. Нет, это я очень вспыльчива, мистер Кинг. Я говорила вам, что у меня непростой характер, но я способна идти на уступки. Вас устроит, если я сделаю жениха молодым и привлекательным. Маршал Кинг, если только вы не сделаете невесту омерзительной ведьмой. Расстались мы с улыбкой, радуясь, что удалось не поссориться. Однако, только вернувшись к себе, Я поняла, что история потеряла для меня всякую радость. Молодой и пленительный жених получался примерно таким же взволнованным, как манекен в витрине. Я пыталась рисовать новобрачных со спины, пока не порвала всё в клочья. Наконец я просто решила заболеть. Точнее, я считала, что больна сильнее, чем на самом деле, и поэтому отклонила приглашение к Кингам. Я любила их всей душой, но слышать очередной раз, как близнецы спрашивают, когда свадьба тёти Черри, было невыносимо. У меня не было ответа на этот вопрос. Июнь лучший месяц, но в июне выходят замуж с Юзом Кинг. Эти отсрочки повергали в плохое настроение, в котором и застала меня Гледдис и объявила, что мистер Эшли ожидает в гостиной. Глэдис, скажите, мисс, вы не могли бы попросить у него фотокарточку? Я. Фотокарточку? Глэдис, это для Джека Борроу, мисс. Он не верит, что я знакома с актером из Сент-Джеймса. Спускаясь по лестнице, я размышляла, как следует себя вести с мистером Эшли. Когда мы виделись в последний раз, он повел себя весьма... Весьма я тщательно подыскивала слово и нашла его только у двери в гостиную. Неуместно, пробормотала я. Он стоял ко мне спиной и что-то насвистывал, заложив руки за спину и разглядывая мою акварель, висящую на стене. Чтобы мистер Эшли снова не повёл себя неуместно, я тоже спрятала руки за спину. Я. Мистер Эшли. Он повернулся, и я отпрянула. Я ещё не привыкла к тому, что он теперь носил такие усы и бородку, что казалось, его рот взят в скобки. Кеннет Эшли. Вы мною довольны, мисс Тидлер? Я нахмурилась. Неужели он ещё и ждёт похвал? Кеннет Эшли, нервно. Итак, я сыграл роль в комедии на сцене театра Сент-Джеймс. Это же именно то, что вы мне предсказывали. Разве нет? Я. Вот именно. Кеннет Эшли. И это всё? Он подошёл. Я попятилась. Кеннет Эшли. Почему вы прячете руки за спиной? У вас там оружие? Я. Они выпочканы краской. Кстати, у вас случайно нет фотографии? Мистер Эшли изумленно уставился на меня, подняв брови и вытаращив глаза. «Я... Это для Глэдис, моей горничной. Полагаю, она в вас влюблена. И, кстати, вы так и не женились на мисс Энн Бертрам?» «Кеннет Эшли... Вы очень наблюдательны. Хотите знать причину?» «Я... Из-за денег?» «Кеннет Эшли... Точно! Я ей не по карману. Кстати, о деньгах. Я принес вам остаток, хочу вернуть. Он достал из кармана конверт и протянул мне. Я. Что это? Кеннет Эшли. Ну вот, а я-то считал вас наблюдательной. Это конверт. Опасаясь, что он может схватить меня за руку, я так резко выдернула у него конверт, что он вздрогнул. В конверте обнаружились двадцать фунтов. Вы же должны были потратить эти деньги на табиту. на еду и уход. Вы же обещали. Кеннет Эшли. Конечно, мистер Стидлер, но я узнал, что мой любезный друг, сторож в Бетламе, присваивает деньги себе вместо того, чтобы тратить их на табиту. И, кстати, вы хотите мою фотографию? Я. Да. Нет, не я. Кеннет Эшли. Горничная. Я. Горничная. Кенет Эшли роется в портмоне. Я пальщён. Вот, держите, нашёл одну. Надеюсь, мисс Гледис не рассердится, что с ним их старый. Я тогда ещё не играл с сесили Грехэма, и там я без усов. Я чуть не сказала мистеру Эшли, что вообще-то мне не нравятся усы, но ему как раз усы идут. И я бы не хотела, чтобы он их сбривал даже после того, как перестанет играть роль Сайсила Грехема, но вовремя вспохватилась, что такая просьба окажется как бы точнее выразиться, м-м, неуместной. Всю дальнейшую беседу я была сама не своя. Мистер Эшли заговорил о моём зверинце. Видимо, он спросил, как поживает кролик, потому что я стала думать про кроличьи усы. Когда мистер Питер трётся о мою щёку, его усы колются, а когда мистер Эшли поцеловал мне запястье, усы совсем не кололись. Мистер Эшли был очень близко, и я почувствовала себя в опасности. Левой рукой я прикрыла правое запястье, как уязвимое место. Кеннет Эшли, боюсь, я вам уже наскучил, мисс Тидлер. Слегка раздражённо. У вас наверняка есть дела поинтереснее, чем слушать мою пустую болтовню. Очевидно, он собирался откланяться. Ни за что не протяну ему руку на прощание, и речи быть не может, чтобы он дотронулся до моей руки губами, а уж тем более усами. Я. Что ж, всего доброго, мистер Ус. Э, Эшли. Кеннет Эшли с изумлённым видом. Уэшли: Я, простите, я немного устала. Всего доброго, мистер Эшли. Кеннет Эшли: Учитывая, что мы знакомы уже лет 10, не могли бы вы хотя бы в безрассудном порыве предположить, что у нас существует возможность называть друг друга по имени? Я: Мне не свойственны подобные порывы, мистер Эшли. Kenneth Ashley. Так я и думал. Желаю вам доброго дня, мисс Стидлер. Когда я снова поднялась к себе, Гледис спросила, раздобыла ли я фотографию мистера Эшли. Нет, сказала я. Немыслимо, чтобы Гледис выставляла эту карточку на показ перед всеми лондонскими чистильщиками ботинок, а чтобы она не узнала об обмане. я решила на всякий случай всегда носить фотографию с собой, а на ночь прятать под подушку. На следующий день я взялась за работу и довольно быстро дописала текст «Мисс Тю-Тю идет под венец». Вышло не так смешно, как я хотела изначально, но вся ирония осталась в рисунках. Поразмыслив, я все-таки решилась нарисовать жениха Анфас, поглядывая на фотографию мистера Эшли. Маршал Кинг остался доволен результатом. Маршал Кинг: "Вот видите, у вас прекрасно получается рисовать людей. Они выглядят как живые, например, здесь". Он указал на жениха. Я: "Потому что я срисовывала с натуры". Маршал Кинг удивлён: "Кто-то вам позировал?" Я: "О, нет, я взяла фотографию друга детства". Маршал Кинг: друга детства он сложил рисунки на письменный стол и откашлялся маршал кинг вы вы ничего не замечаете мисс стидлер я замечаю где маршал кинг хмм э вам не наши взгляды встретились я усы маршал кинг сбрил свои усы я «Без усов вы так похожи на сестру Элизабет, как две капли воды, но, конечно, вы более мужественный, Маршал Кинг. Что, зря я это сделал?» «Я... Нет-нет, вы все сделали правильно. Если что, всегда можно их отрастить обратно, если передумаете». «Я не стала добавлять, что мне совершенно все равно». потому что мистер Кинг мог бы понять меня превратно. Маршал Кинг, у нас всегда есть право передумать. Иногда даже я бы сказал, это необходимо. Хм. В этот момент я поняла, насколько подавленной чувствую себя в присутствии маршала Кинга. Может быть, всё дело в закрытой двери? Маршал Кинг, Мисс Стидлер, нам так и не представилось возможности поговорить наедине о э-э свадьбе. Я посмотрела на дверь. Безумно захотелось распахнуть её и бежать из этого дома, бежать куда глаза глядят, на любую окраину Лондона, лишь бы подальше отсюда. Я обязательно ли говорить об этом сейчас? Маршал Кинг. Да, и думаю, мы даже уже несколько опоздали с этим разговором. В день, когда я сделал вам предложение во второй раз, вы сказали, что я, возможно, в вас ошибаюсь. Я. Так вы ошиблись? Маршал Кинг. Вы, хмм, может, это вы во мне ошиблись, если я могу позволить себе подобное замечание. Я хотела возразить, но вышел только жалобный стон. О, мистер Кинг. Маршал Кинг. Мне было бы приятно, если бы вы называли меня маршал. Хмм, мисс Черити. Я бы хотел сохранить наши добрые отношения. Я испытываю к вам особое уважение, восхищение и особое чувство. Я во второй раз услышала, как его голос сорвался. Маршал Кинг догадался, что я его не люблю и не полюблю никогда, и потому вернул мне свободу. Я. Маршал. Мы оба готовы были расплакаться. Я. Я так люблю вашу семью, они будут так разочарованы. Простите, Маршал, я не создана для брака. Всегда это подозревала. Маршал. Ваш талант не уступает вашей силе воли, Черити. Рядом с вами я так остро ощущаю собственные малодушие и ограниченность. Маршал говорил, опустив голову: "Тебя в руках рисунки". Я испытывала одновременно боль и благодарность, а ещё огромное облегчение. Маршал, тот, кого вы полюбите, будет любить вас такой, какая вы есть, Черити. И так как вы того заслуживаете